Глава 10. Подводные каменноугольные копи. На следующий день 20 февраля я встал очень поздно. Ночная усталость дала себе знать, и я проспал до 11 часов. Быстро оделся, поспешил узнать курс на Утилуса. Приборы показывали, что судно по-прежнему идет на юг со скоростью 20 миль в час на глубине 100 метров под уровнем моря. Пришел консель, я рассказал ему о нашей ночной экскурсии. Створы в салоне были раздвинуты, и он успел увидеть мельком часть потонувшего материка. Наутил ушел на глубине десяти метров над уровнем дна. Он проносился над Атлантидой, как воздушный шар, гонимый ветром, проносится над земными лугами. Пожалуй, правильнее было бы сказать, что мы неслись со скоростью экспресса. Первым планом проходили перед нашими глазами скалы фантастического вида, деревья, перешедшие из растительного царства в ископаемые, окаменелые силуэты которых искажались набегавшими волнами груды камней скрытые под ковром асцидии морских анимонов ощетинившиеся зарослями водорослей стоящими вертикально чудовищные сковерканные наплывы застывшей лавы все свидетельствовало о разрушительной силе плутонических извержений причудливые пейзажи возникали попадая в фокус нашего прожектора а я тем временем рассказывал канцелю об атлантах фантастическая история которой вдохновила бальи посвятить им столько прелестных страниц Я рассказывал ему о том, какие войны вел этот героический народ. Я толковал об Атлантиде как человек, не сомневавшийся в ее существовании. Консель слушал меня рассеянным. Его равнодушное отношение к столь волнующему историческому событию вскоре объяснилось». Внимание его привлекли рыбы, во множестве плававшие вокруг судна, а канцель при виде рыб по обыкновению погружался в дебри классификации и уносился за пределы действительности, поэтому мне оставалось только следовать его примеру и заняться вместе с ним их теологическими изысканиями. Впрочем, рыбы в Атлантическом океане не слишком резко отличались от рыб, встречавшихся на других морях. Тут были гигантские скаты длиной в 5 метров, обладающие большой мускульной силой, позволявшей им подниматься на поверхность воды. Различные виды акул, и между ними акула обыкновенная, или макой аспидно-синего цвета, длиной в 15 футов с острыми трехгранной формы зубами, которые благодаря своей окраске почти неотличима в морских водах. Коричневые морские караси, акула людоеды с шероховатой, бугристой кожей, с цилиндрическим телом, осетры похожие на своих сородичей в Средиземном море, морские иглы-трубачи длиною в полтора метра, светло-бурого цвета, с маленькими серыми плавниками, лишённые зубов и языка. Они извивались в воде, как змейки. Между костистыми рыбами внимание канцеля привлекала черноватая меч-рыба длиной в 3 метра с острым мечом на верхней челюсти. Из ярко окрашенных рыб его заинтересовала рыба, известная во времена Аристотеля под названием морского дракона. Шипы ее спинного плавника жесткие и колючие, уколы их болезненные и опасны, потому что слизь, окружающая шипы, обладает ядовитыми свойствами или золотая макрель глинцевита голубого цвета золотой каймой. Прелестные дорады или золотые рыбки. Луна-рыба, похожая на серебряный диск с чудным отливом в лазурь. При солнечном свете рыбки поблескивали в воде, как серебряные монеты. Наконец, соблянка с вытянутым и сжатым с боков телом длиною 8 метров, у которой грудные спины и плавники серповидной формы, а большой хвостовой 6 футов длиной в виде полумесяца. Хищное животное, скорее травоядное, нежели рыбо-ядные. Ее самцы повинуются малейшему знаку своих самок, как хорошо вышкаленные мужья. Но наблюдая различных представителей морской фауны, я в то же время любовался равнинами Атлантиды. Порой из-за удивительной неровности морского дна Наутилус замедлял ход и скользил с увертливостью китообразного в узких проходах между холмами. Случалось, этот лабиринт так запутывался, что становился непроходимым. Тогда подводный корабль, как аэростат, взмывал на большую высоту и, миновав препятствие, снова стремил свой бег в нескольких метрах над уровнем дна. Увлекательное, восхитительное плавание. Оно напоминало полет на воздушном шаре с той лишь разницей, что Наутилус слепо повиновался руке штурмана. Около четырех часов вечера характер дна, покрытого густым слоем ила, смешанного с окаменевшими ветвями деревьев, начал видоизменяться. Оно становилось более каменистым, как бы усеянным конгломератами, базальтовым туфом, натеками лавы и сернистыми обсидианами. Я подумал, что мы вступаем, видимо, в гористую полосу, которая заступит место нескончаемой равнине. И в самом деле, в то время как Наутилус сделал свои эволюции, я заметил, что горизонт на юге пригражден высоким горным кряжем, по-видимому, совершенно непроходимым. Вершина его, очевидно, выступала над уровнем океана.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 Я не прервал своих наблюдений ночью. Концель ушел к себе, я остался один в салоне. Замедлив бег, Наутилус вольтежировал над массивными взбросами вулканического происхождения, загромождавшими океанское дно. Порою, точно готовясь сесть, он шел, прижавшись к его серым массивам, едва различимым в густой мгле, и вдруг взмывал на поверхность океана.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 Не нуждается, господин профессор, но он нуждается в электричестве, чтобы двигаться, в батареях, чтобы производить электрическую энергию, в натрии, чтобы питать эти батареи, в угле, чтобы получать натрий, в каменноугольных копьях, чтобы добывать уголь. Еще в геологические эпохи море поглотило целые леса, которые уже минерализовались, и, превратившись в каменный уголь, служат мне неисчерпаемым источником топлива. «Стало быть, ваши матросы, капитан, исполняют обязанности углекопов?»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 Но много веков прошло с того времени, и затопленный вулкан превратился в тихий грот. — Вода отлично, — заметил Недленд. — Объяснено правильно. Только жаль, что трещина, о которой говорил господин профессор, образовалась не над уровнем моря. — Помилуй, друг Нед, — возразил консель, будь эта трещина в горе, возвышавшаяся над уровнем моря, наутилусу не было бы в ней нужды. — А я прибавлю, мистер Лэнд, что тогда воды не вступили бы внутрь горы, и вулкан остался бы вулканом. Ваши сожаления напрасны. Подъем в гору продолжался. Уступы становились все круче и уже. Глубокие трещины пересекали порой наш путь. Через них надо было перескакивать. Приходилось обходить обвалившиеся скалы, взбираться на четвереньках, ползать лежа на животе. Но благодаря ловкости канцеля и мускульной силе канадца мы преодолели все препятствия. На высоте приблизительно 30 метров характер почвы изменился, но от этого дорога не стала удобнее для ходьбы. За конгломератами и трахитами следовали черные базальты. Тут они расстилались ровной поверхностью, шероховатое от застывших пузырей лавы. Там вздымались правильными призмами в виде колоннады, которая поддерживала заплечья громадного свода, являя собой дивный образец архитектурного искусства природы.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 Я подошел и должен был поверить очевидности. Там, в расселине, в дупле Драцены, приютился настоящий пчелиный улей. Оттуда слышалось жужжание целого роя трудолюбивых пчел, продукция которых высоко ценится на Канарских островах. Естественно, канадец пожелал запастись медом, в чем я ему не препятствовал. А хапка сухих листьев, смешанных с серой, вспыхнула от искор его огнива. И Нед начал выкуривать пчел. Жужжание вскоре прекратилось, улей опустел, и мы достали несколько литров душистого меда. лен до краев наполнил им свою сумку. «Прибавив мед в тесто хлебного дерева», — сказал он, — «я угощу вас при вкусным пирогом». «Ей-ей», — сказал канцель, — «это будет просто пряник». «Пряник так пряник», — сказал я, — «а все же пойдемте-ка дальше». При некоторых поворотах тропинки, по которой мы шли, перед нами развертывалось озеро во всю свою ширь. Прожектор Наутилуса освещал его тихие воды, не знавшие ни бриза, ни бурь. Наутилус стоял, не шелохнувшись. На палубе и на берегу суетились люди, отбрасывая темные тени на освещенные скалы. Итак, мы обходили верхнюю гряду скалистых уступов, на которую опирался свод. И тут я увидел, что не одни пчелы представляли животное царство в недрах вулкана. Хищные птицы парили и кружились над нами, или шумом вылетали из гнезд, свитых в неприступных утесах. Это были белогрудые ястребы и крикливая пустельга. По скатам ударили со всей скоростью своих длинных ног, Вспугнутые нами великолепные жирные дрофы. Предоставлю судить, какая алчность обуяла канадца при виде этой вкусной дичи, и как он жалел, что при нем нет ружья. Он попробовал заменить свинец камнями, и после многих неудачных попыток ему удалось сбить великолепную дрофу. Скажу без преувеличения, он раз двадцать рисковал жизнью, пока не поймал раненую птицу. И все же дрофа оказалась в его походной сумке в соседстве с сотами. Гранитная гряда становилась непроходимой, и вскоре нам пришлось спуститься на берег. Над нами изъяло жерло кратера, казавшееся отверстием грандиозного колодца. Сквозь него я видел кусочек неба. Облака, гонимые западным ветром, застилало порою своей туманной дымкой жерло кратера. Это означало, что облака несутся на небольшой высоте, ибо вершина вулкана вздымалась всего на 800 футов над уровнем океана. Через полчаса после последнего охотничьего подвига канадца мы снова вышли на подземный берег. Флора была тут представлена широкими лужайками мелкого зонтичного растения, известного также под названием камнеломка или морского укропа, служащего отличной приправой к пище. Зеленым ковром укропа был покрыт весь берег, и канцель собрал несколько пучков этого растения. Что касается фауны, представителями ее являлись тысячи ракообразных всех видов омары, крабы-отшельники, креветки, мезиды, синокосцы, галатеи и множество раковин, ужовок, багрянок и блюдечек. Мы открыли здесь чудесный грот и с наслаждением растянулись на мелком песке. Огонь отполировал гранитные стены и осыпал их искрящейся с людяной пылью. Недленд испытывал стены и на стук, и на ощупь, пытаясь определить их толщину. Глядя на него, я не мог скрыть улыбку. Разговор зашел по обыкновению о побеге. И я на этот раз счел возможным без особого риска обнадежить Недленда, сказав ему, что капитан Немо повернул на юг затем только, чтобы пополнить запасы угля. «Я надеюсь, что он вернется к берегам Европы и Америки», — сказал я. «Вот тут-то и представится случай бежать с Наутилуса». Мы провели уже час в этом прелестном гроте. Беседа, оживленная вначале, почти замерла. Сонливость овладевала нами, спешить было некуда, и я не стал бороться с дремотой. Мне снилось, а мы не вольны в снах, что я веду растительный образ жизни моллюска. Мне пригрезилось, что этот грот не грот, а моя двустворчатая раковина. Меня разбудил голос канцеля. «Скорей, скорее — Скорей, скорей! — кричал он. — Что случилось? — спросил я, приподнимаясь. — Вода! Вода прибывает! Я вскочил на ноги. Море врывалось в грот, как прорвавший препятствие поток, и так как мы не были моллюсками, приходилось спасаться. В несколько минут, взобравшись на вершину грота, мы избегли опасности утонуть. «Что тут происходит?» — спросил канцель. «Какое-нибудь новое явление природы?» — Нет, друзья мои, — отвечал я, — это прилив, обыкновенный прилив, который чуть не настиг нас, как героев Вальтера Скотта. Уровень воды в океане повысился в час прилива, и в силу закона равновесия жидкости в сообщающихся сосудах поднялся уровень воды и в озере. Мы отделались ножной ванной, а теперь бегом к Наутилусу. Через три четверти часа, прогулявшись вокруг озера, мы вернулись на борт. Команда уже заканчивала погрузку, и Наутилус мог с минуты на минуту тронуться в путь. Однако капитан Немо не отдавал приказ к отплытию. Не хотел ли он дождаться ночи и выйти незамеченным из этого подводного канала? Может быть. Утром Наутилус уже шел открытым морем вдали от всяких признаков земли в нескольких метрах под уровнем воды Атлантического океана.